«Поесть Виктора Пелевина. Принц Госплана» или по более строгим жанровым меркам «Большой рассказ» — это произведение 1991 года, тех самых времён, когда Пелевин вдруг с ослепительной яркостью появился в русской литературе. Это один из тех текстов, который сразу сделал его писателем первого ряда. Тексты – это, конечно, в первую очередь Амун-Рана, печатная в знамени и жизнь насекомых, появившаяся там же. Это повести фантастические затворника Шестипалой, Ухряб, а, конечно, Принц, едва ли не в первую очередь. И рассказы, частью ещё совсем не фантастические, а попросту автобиографические, собранные в сборник «Синий фонарь». Такие страшноватые легенды пионерского детства. Тогдашний Пелевин работал еще с советскими реалиями, замечательно храня советскую эпоху, он вообще большой мастер по похоронам отживших эпох 90 е были отпеты его романом «Generation P», а вот как раз «Принц Госплана» хоронит эпоху перемен в СССР, так называемую перестройку, гласность, первые компьютерные программы, ну и, собственно говоря, самый госплан, который перестал существовать одновременно с публикацией повести. В чём были существенные главные особенности раннего Пелевина? Прежде всего, вот как, как ни странно об этом говорить, применительно к произведению жестокому, сатирическому, довольно циничному, как многим кажется, ранний Пелевин очень поэтичен – Это то, чего почти не осталось в его поздних сочинениях, хотя и там иногда прорывается какое-то скрижащующее чувство, ну, как такая, я не знаю, как, как стариковские слёзы. Это очень редкая вещь, когда чувства, пройдя через какие-то ржавые именно скрижащие шестерни, всё-таки остаётся живым и заявляет о себе. В основном э, всё очень высохло, очень быстро утратилась та божественная влага жизни, которая так чувствуется в ранних пелевинских текстах. Они были сентиментальны, и он сам подчеркивает, что фигурка принца нарисована с какой-то трогательной сентиментальностью. И, кстати говоря, в эпиграфе «Generation P» он не зря ставит слова Леонардо Коэна, одного из своих любимцев, «I'm sentimental». Безусловно, это такое... По-своему, сентиментальное прощание с эпохой, советской эпохой в том числе, которая была и омерзительна, и смешна, и гротескна, но мы застали её вырождение, а то, что приходит на её место, как раз молодо хищно умрёт нескоро, и поэтому они ней плачешь примерно как о старой училке, которая была глупа, отвратительна, А всё-таки её жалко. И вот все эти старопопиковые, которые как раз и умирают, в принципе, госплана все эти советские крепкие хозяйственники, которые осваивают компьютерные игры и разговаривают с цитатами из новостных программ, вот коммунисты сколько народу убили, а ещё чего-то хотят, это вызывает такое брезгливое умиление, как это не ужасно, потому что на наших глазах редеет и прорывается ткань советской жизни. В лучшие свои годы советская жизнь была брутальным монстром, а сейчас это дряхлый, слезливый старец, которого на наших глазах добивают таинственные персонажи из Организации освобождения Палестины. Ну, собственно, пеливинскую ноу-хау всё здесь заключалось в таком смешении планов – Когда компьютерная игра действительно начинала проникать э, слишком глубоко в мозг советского служащего, который, естественно, всё своё свободное практически безразмерные свободные времена службе, тратил на тогда еще очень примитивные игрушки вроде «Пайпс» или «Принц». Я недавно, кстати, именно под действием «Принца Госплана» поиграл в «Принца» Джордана Мехнеру игру, которая есть в эмулированном виде в сети, и, естественно, я по ней прошелся и поразился и жалкости графики, и примитивности команд, и общей такой чрезвычайно плоской структуре всего этого замысла, но дело в том, что поздние принцы Персии, а их же было бесконечное количество, там всякие пески времени и так далее, они не стали ни богаче, ни э, разнообразнее, ни умнее принца, они стали лучше оформлены, вот и всё. А идея-то принцы чрезвычайно простая, идея ходилки, стрелялки, э, она э, сохранилась неизменной просто исчезла та новизна, которая нас когда-то пленяла. И вот в этом-то и вопрос, что если увлечение компьютерными играми, примитивными, детскими, было почти повальным в 90-е, сегодня это удел немногих фанатичных геймеров, и очень трудно найти человека, который бы в свободное время просто играл в компьютерную игру, если это не опасенц, или там не сапер, не какое-то идиотское средство самоуспокоения. Я не знаю, почему это закончилось. Тут, кстати, можно было бы целые исследования написать, и наверняка они написаны о такой эволюции сознания современного человека, который от компьютерных игр перешел к другим, более простым развлечениям, к сериалам, например, там, не, не знаю, трудно сказать к чему, что вытеснило их, но для человека 90-х годов это было новым, еще довольно экзотическим развлечением, довольно примитивным, и Немудрено, что в голове тогдашнего человека его жизнь начинала смешиваться как-то с реалиями этой игры. Саша, который восходит по служебной лестнице и прекрасно понимает, что никуда не вызойдёт, потому что впереди тупик, принцесса картонная, вообще сама по себе карьера, она совершенно ни к чему. Точно также восходит и принцип по своей вертикали для того, чтобы на восьмом там или двенадцатом, сейчас уже не помню, уровне наконец попасть в покои принцессы. Но вместе с тем В этой игре были некоторые довольно глубокие догадки, довольно глубокие фишки. Иногда для того, чтобы преодолеть препятствия, надо было отважно броситься ему навстречу. Для того, чтобы перепрыгнуть бездну, надо было побежать над ней, и дорога сама выстраивалась под тобой. Словом, всё в этой игре располагало к какому-то безрассудству, смелости, решительности, тогда как советская жизнь училась совершенно другим добродетелям, а именно осторожности, восхождению по одному шашку И именно поэтому встретившийся Саша Стражник так ненавидел вот этого одного из госплановских деятелей, который... Вот с такой, как, с такой осторожностью и трусостью и наглостью убивали стражников только на первом уровне, где ребята стояли неопытные. Принц Госплана, если угодно, был гораздо более рискованным и в каком-то смысле более интересным мероприятием, чем отсиживание времени в советском Госплане. Конечно, Пелевин очень точно зафиксировал, там есть и Костя, и Саша, и остальные угадывающиеся их сверстники, вот это появление нового типа советского человека, который уже советским, разумеется, не был, который был а, программистом, продвинутым и а, таким, если угодно, гиком того времени, это сейчас их стали называть гиками, но тогда уже типаж этот был, а, которые, конечно, были умнее и могущественнее, учественнее всех этих старцев в том, что умели обращаться с компьютерами, но продолжали от них зависеть. Этот тип никуда не делся, хотя компьютерами по-новому, скажем так, компьютерами владеет большинство, но тип продвинутого гика сохранился. Он с одной стороны отличается колоссальной внутренней свободой и новыми возможностями, а с другой стороны по-прежнему зависит от тех же старообразных типажей, только теперь это уже не госплановцы, а гбшники, уверенно проросшие, как раковые клетки все сферы жизни, и «Рулящий» там. Ну, нет больше Кузьми Старопопикова, да, там обратите внимание, как точно Пелевин описывает все эти их отчества традиционные, там, Емельянович, Силыч, Провыч и так далее, они же все были от корней, от сахи, и очень этим гордились». А сегодня они выглядят иначе, сегодня они ветераны боевых действий, они вызывают на татами, но соотношение, оно совершенно осталось прежним. Остались молодые мечтательные аутичные программисты и э, старые дураки, которые ими распоряжаются, вот условно говоря так. И вот отличительной чертой тогдашнего Гика была его некоторая... Романтичность и задумчивость. Он бежал по своим коридорам и переходам, всё-таки постоянно пытаясь понять, где он, где его душа и где тот, кто на него смотрит. Ранний Пелевин, он замечательно совершенно пародировал религиозные чувства, ну, как Кавка пародирует его в дневнике одной собаки, проецируя его на компьютерную игру, то есть там герою предлагалось догадаться о геймере, и метафизические метания советского человека – это, в сущности, были именно попытки понять, кто нажимает на клавиши, кто двигает его, кто заставляет его драться – Тогда советский человек ещё на эту тему задумывался. У него вот это примитивное второе дно, как ни странно, было. Отсюда колоссальная мода на эзотерические тексты, на Кастанеду, которым увлекался и сам Пелевин, и издавал его тогда, на э, китайские трактаты, э, вообще на эзотерику в духе Балаватской. И замечательно, это, в общем, легко легко обосновать, потому что советский... Семидесятнический социум был в каком-то смысле проекцией Серебряного века, тоже политически очень тухлого, но духовно очень интересного. И вот в этом политически тухлом пространстве, которое в девяносто первом году никуда не делось, человек пытался понять, кто он и зачем он, пытался задать себе вопросы о свободе воли, о том... Каковы приключения его «я» при жизни и посмертной? Вообще, в конце концов, где его «я»? Когда он нажимает на курсор, когда он вот бежит принцем, он в этот момент становится принцем или он смотрит на него в монитор?» Все эти проблемы, их очень приятно, конечно, вспоминать, читая пелевину но все они сейчас исчезли. Современный человек об идентификации не задумывается вообще. Ему, дай бог, так сказать, выжить. И это тоже напоминает эволюцию серверного века, который закончился 20-ми годами. В 20-е годы сознание человека стало бесконечно плоским. Достаточно сравнить прозу, которую писал Белый, и прозу, которую писал Пельняк. Вот, или достаточно сравнить не то, что писал Пелевин в первую половине 90-х, и то, что стало занимать его в первую половине нулевых. А у этого человека совершенно исчезла метафизическая подкладка. Если героям раннего Пелевина интересен был а, так называемый смысл жизни, и они вообще задумывались, зачем они существуют, и были среди них не только шестипалые, но и затворники, то герой чисел, например, уже абсолютно отбросил всякие иллюзии и зависит только от простейших ритуальных, обсессивных закономерностей, от чисел, а личность исчезла совершенно, ни о каком «я» говорить уже больше не приходится. Поздний Пелевин это вообще какой-то, ну, если там, не считать допустим, некоторых фрагментов СТ, по большому счёту Поздний Пелевин это полное исчезновение второго дна, вот той Метфизической подкладки «Последний текст, где было что-то от того Пелевина, который появился в 90-е, которого мы успели полюбить», Это священная книга оборотня, где лиса Ахули действительно иногда, по крайней мере, задается вопросом, что она здесь делает. Все остальные герои превратились в абсолютно плоскую компьютерную анимацию. И это понятно, потому что случилось страшное уплощение времени. Там, где в советские времена рисовались бездны, там оказался сегодня абсолютно Плоский монитор, вот плоский во всех отношениях, такой жидкокристаллический, и двухмерные совершенно герои Пелевина, даже в Айфаке, где текст идёт, текст само повествование идёт от лица компьютерной программы, казалось бы, чрезвычайно сложные и продвинутые, даже вайфаки У героев нет этого второго дна, они не отбрасывают тени, они оказываются иногда не теми, за кого мы их принимали, но они при этом не становятся ни глубже, ни интереснее. Вот это трагическое ощущение, и Пелевин в этом совершенно не виноват. Что делать трёхмерному человеку в двухмерном мире? Только вот писать такую... Двухмерную прозу. Но, как ни странно, в «Принцу Госплана» эта трёхмерность ещё была, потому что, когда истончалась ткань советского бытия, сквозь неё что-то стало видно, какие-то удивительные пространства. И, честно говоря, для меня «Принц Госплана» имеет сейчас прежде всего ту ценность что он как то напоминает об этом советском чувстве а чувствя что вот жизнь данная нам в ощущении это еще не окончательно что есть что то еще и этим чем то еще на рубеже 90-х запахло вдруг очень сильно и не наша беда и может быть не наша вина что вот этим чем то оказался условно говоря советский рынок и советская митинговая политика и вся эта бредовая и скучная жизнь, которая в начале 90-х началась и довольно скоро после расстрела Белого дома в 93-м году закончилась, и пошла уже какая-то совершенно э, автоматическая, механическая э, такая попытка э, де делать вид, что всё это вот именно то, чего мы ждали. Но тут хочется при словах этих вспомнить Пушкина, как вспоминал его Блок, вспомнить тайную свободу и вслед за Блоком повторить, но не эти дни мы ждали а грядущие века. Ну, что и не эти дни мы звали, сказано у Блока. Что поделать, если в очередной раз, как сказано того же Блока, что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта? Что делать, если из фантазий, домыслов, вопросов, эзотерики 80-х и начала 90-х получилось вот то, что получилось? Там, условно говоря, танки палящие по Белому дому, Ельцин в качестве президента, рынок в качестве метафизического смысла жизни и так далее. Ну, получилось вот так. Но само ощущение, предощущение жизни, которое есть и в «Принцу Госплана», ощущение волшебных возможностей, оно было. Оно было в воздухе, вот в этих вечерних окнах, в этом душном метро, из которого хотелось вырваться, в этих пустынных переулках осенних которые там описаны, которые там присутствуют. Те коридоры, по которым бежит Саша, принц Госплана, те э, лестницы и коридоры, в которых он встречается с коллегами, те буфеты, в которых он э, закусывает, они э, все... Уже просвечивают, это как декорации какого-то призрачного мира, и сквозь них сквозит небывалое, и если это небывалое при личном знакомстве оказалось таким занудным, каким оно оказалось, ну, главное, важно было понять вот это ощущение Перехода. Принца Госплана, оно как раз поймано и передано. И нельзя, конечно, не отметить того... Насколько ранний Пелевин точен в деталях, как он зорок в этих наблюдениях за просвечивающим странным временем, как этот быт советский, совершенно сейчас забытый, Сохранился в этой поезде. Ну, кому сейчас придет на ум там объяснять, что такое запиленная болгарская дискета там или верещащий дисковод? И это времена, когда 386-й процессор казался недостижимым, недостижимым счастьем, а о никто еще не думал. Времена, когда мобильные телефоны отсутствуют и э, звонок телефона начальственно воспринимается как гром с неба. времена когда Перемещения по городу э, занимают массу времени, потому что не существует еще Яндекс.Такси. Времена, когда программист привозит дополнительные файлы к игре, потому что их нельзя скачать из интернета. Все это очень точно у Пелевина задокументировано и создает ощущение такой страшно плотной, вязкой, сонной, медленной жизни, несмотря на то, что это время великих перемен. Перемены-то перемены, но это уже скорее распад, а не э, созидание, исчезнование новение и стаивания а не какие то великие радикальные реформы вот как раз удивительно что пелевин очень точно почувствовал, что 90-е годы были временем распада, а никак не временем перспектив. Да, что-то маячило, но то, что маячило, оно в мистических каких сферах находилось. Это было как загробные видения, но никаким образом у Пелевина не отражены вот те, и, ну, наверное, потому что их и не было, не отражены те надежды, которые связывали с собственно, перестройкой. Было сразу понятно, что перестройка это деконструкция, а не реконструкция, это разборка на части, это если угодно, последняя инвентаризация, но никоим образом не созидание новой страны. Было видно, что страна гибнет, заканчивается, и общее чувство, вот в метро оно передано, это было все-таки чувство тоски и агрессии, а вовсе не радости. И совершенно прав оказался Пелевин в одном из своих эссе, сказав, что «Вишневый сад выжил на Колыме, но задохнулся в безвоздушном пространстве, наступившем после». То, что время идет, время катится к худшему, а не к лучшему, тогда очень чувствовалось, было понятно. И я очень рад был, читая «Принцип Госплана», лишний раз найти совпадение своих ощущений с авторскими. Вот тогдашний Пелевин удивительно ложился на душу, он договаривал за нас то, что мы не решались сказать». Он описывал общие наши чувства и высказывал а, общее разочарование, вероятно, потому что тогда разочарования были еще общими. В совершенно атомизированном и совершенно вампирском обществе нынешнем, которое, кстати, отражено у Пелевина в его вампирском цикле, там уже нет ни духовных лидеров, нелюбимых авторов, не общих ощущений. Там уже каждый из-за себя. И именно поэтому чтение каждого нового текста Пелевина, оно радует тем, что этот автор по-прежнему с нами и работает, и разочаровывает всем остальным. И никакой надежды на то, что он будет прежним, у нас нету, но и мы не будем прежними. Просто иногда, перечитывая «Принца Госплана», мы можем понять, насколько мы стали хуже. Не сомневаюсь, что Пелевин напишет еще великий текст, тогда, когда будет отпевать эту эпоху, но пока ничто не указывает на скорое ее окончание, и нам остается перечитывать тексты тех времен, когда и он, и мы были равны себе».